Глава 15. В общей сложности я проговорила со змеей больше часа. С удовольствием пообщалась бы и подольше, но рядом, буквально над душой, стоял Джер и при каждом удобном случае выразительно вздыхал. Зато мы книгу нашли. Оказывается, именно сюда притащил ее один из наместников еще триста лет назад и наказал змее хранить ее как зеницу ока. От кого и почему? он серебряной красавице не сказал, но она была не прочь вернуть ее мне, новой наместницы замка. Кроме того, змея рассказала, что в этой пещере, прямо в центре, бьет очень мощный магический источник, который не только поддерживает ее магическую жизнь и силы, но и дает жизнь всем тем, кто шуршит позади нее. Все эти гады оказались теми еще мутантами и за последние столетия так сильно расплодились, буквально на пустом месте, что змея несколько раз вскользь упомянула, что будет признательно, если помимо книги мы заберем и их. В этом месте Джерс давлено кашлянул, раз так тридцатый, затем вежливо заверил змею, что мы вернемся с контейнерами для переноски уже завтра, а сейчас время уже позднее, нам необходимо вернуться наверх, да и дядюшка нас ждет. Точно, нам же еще дядю поднимать и беседовать. Было очень приятно познакомиться. Вы очень красивая и приятная собеседница. Мне было совсем несложно сказать комплимент другой, потому что это была чистая правда. Судя по польщённо прикрывшимся изумрудным глазам, змея была лестной, и она благодарно кивнула. Заходите, если будет время и желание. Буду рада побеседовать. Я помахала на прощание рукой, без возражений сгрузила огромную книгу на Джера, когда тот предложил свою помощь, и чуть ли не в припрыжку отправилась обратно наверх. Этот вечер стал настолько чудесным, что я даже почти не злилась на своего спутника, решив отложить свою маленькую девичью месть на неопределенное будущее. На текущий момент у нас были дела поважнее. «Джерри, это просто невероятно!» Я не удержалась от восторженного восклицания, когда мы вышли из потайного хода в библиотеку, и стеллаж встал на место, закрывая проход. «Мы нашли книгу, а ты боялся. Все разрешилось просто потрясающим образом. Это ли не прекрасно?» «Прекрасно». Демон немного устало согласился, выдрузив свою ношу на читальный столик. «Но знаешь, я каждую секунду ожидал подвоха, и теперь чувствую себя слегка уставшим». «Может, перенесем беседу с дядей на завтра?» «Что?» Я отвлеклась от созерцания вычерного переплета древней книги, инкрустированной серебром и изумрудными. «Джерри!» «И хватит уже называть меня Джерри!» Некроман деактивировал доспех и буквально рухнул в кресло, стоящее у столика. «Джер!» «Просто Джер!» «Но...» Я слегка удивилась тому, что мужчина сказал об этом только сейчас, и смущенно улыбнулась от неловкости. «Извини, я не думала, что тебя это задевает». «Ерунда. Но буду признателен». Джерардо запрокинул голову назад и закрыл глаза, словно действительно устал так, что не было сил дойти даже до кровати. «Так что насчет переноса этой знаменательной ночи на следующую? Согласна?» Я задумчиво нахмурилась, взвешивая все «за» и «против», внимательно осмотрела некроманта, затем перевела взгляд на книгу, кивнула своим мыслям и озвучила решение вслух. «Да, конечно. Отдыхая, я пока книгу почитаю. Уверена, она займет мое время и, может, даже поведает что-нибудь интересное и крайне увлекательное». «Без меня ни в какие потайные ходы свой нас не совать. Как скажешь». Джер резко открыл глаза и с подозрением уставился на меня. Что такое? Ты неестественно покладиста. Я расхохоталась так громко и искренне, что смогла успокоиться только через пару минут. И все еще посмеиваясь попыталась успокоить своего соседа. И все-таки ты такой забавный. Тебе надо побольше общаться с бабулей. это еще зачем? Пройдя через все трудности и перипетии общения с этой одиозной во всех смыслах женщиной, ты перестанешь относиться к моим словам настолько недоверчиво. Поверь, я сказала именно то, что имела в виду. С тобой лазить по туннелям безопаснее и интереснее. Так что успокойся, и этот вечер я действительно приведу в компании с книгой. А пока... Может, поужинаем? Есть хочу, умираю. Джер с удовольствием поддержал мое предложение, и ужин прошел в теплой дружеской обстановке. После сытной трапезы меня еще раз убедительно попросили придержать свой энтузиазм, если таковой вдруг даст о себе знать на ночь глядя, и пожелав хорошего вечера, некромант ушел к себе в комнаты. Бедняга. Глядя на его уставшее лицо, принудительно состаренное амулетом, можно было начинать беспокоиться всерьез. Но я подозревала, что по большому счету это не его реальное состояние, а все-таки морок. А даже если и устал, зачем надо было так нервничать и напрягаться в зале? Все чудесно же прошло!» «Ну да». Косила змея на него иногда взглядом, махала хвостом рядом, но она же просто забавлялась и ни в коем случае не хотела нас убить. Параноик, что с него взять? Прежде чем отправиться в библиотеку, я предусмотрительно запаслась теплым пледом и чаем с печеньками. Ночь обещала быть насыщенной. Жерарда долго не мог расслабиться, даже уже лежа в кровати. Эта сумасшедшая вылазка, казалось, отняла у него лет пятнадцать жизни. Он никогда еще раньше так не нервничал. И не сказать, что боялся. все таки он мог уничтожить эту змею. Сил бы ему хватило, даже учитывая древнее происхождение магической рептилии. Но проблема была в другом. Золотоволосая шелопопная проблема — с наивными голубыми глазами, которая любила весь мир и думала, что мир просто обязан отвечать ей взаимностью. Она бы расстроилась, если бы ему пришлось вступить в бой с госпожой змеей К счастью, все обошлось, и рептилия действительно оказалась созданием этих земель и стражем замка, подчиняющимся наместнику. Но каких нервов это ему стоило! А змея прекрасно видела и его напряжение, и его щиты, закрывающие не только его, но и Дэнни, и специально нервировала его своими двусмысленными усмешками и хвостом, то и дело мелькавшим чересчур близко. Нет, мутировавших гадов он вынесет сам, нечего там девушке делать. И вот приедут парни, дадут все положенные клятвы о неразглашении и первым делом займутся освобождением зала от посторонних, сортировкой и обследованием тварей. Наверняка очередной эксклюзив, как и в его владениях. Мысли потихоньку переключились на аналогичный зал и альшангов. Теперь понятно, что их питало. Интересно. А в центре зарослей тоже живет какой-нибудь страж? Вот бы обследовать, но это потом, потом, потом. Определенно потом, обезопасив себя многочисленными маяками-следилками, которые контролировали перемещение егазы сельфиды и сразу бы сообщили ему о том, посмея она нарушить свое обещание. Джер уснул. Но все равно нет-нет, да и просыпался, проверял, а затем снова засыпал. Утро было ранним и сразу насторожило его тем, что Дэнни до сих пор сидела в библиотеке. «Ну что за увлекающаяся натура! Нельзя же так!» Взлохматив и без того торчащий дыбом после сна волосы, Джер размялся, оделся, умылся ледяной водой, чтобы глаза открылись хоть как-то, и отправился проверять госпожу на местницу. Вежливо постучав в дверь библиотеки, демон выждал несколько секунд, но никто ему не ответил. Задумчиво хмыкнул, тихонько приоткрыл дверь, прошел и не смог удержать улыбки, увидев то, что меньше всего ожидал. Да и не просто спала. Спала так сладко, что даже неудобная поза ее ничуть не смущала. Девушка сидела за столиком, точнее, полулежала на нем, как попала завернутая в плед, уже сползшая до середины спины. Золотые волосы беспорядочно рассыпались по книге, прочитанной едва ли на четверть а чуть курносый носик едва слышно посапывал, уткнувшись прямо в страницу. Одна ладошка лежала под головой, а вторая — поверх книги, словно Дэнни уснула прямо во время чтения. «Эх, Дэнни, Дэнни! И как же его угораздило!» Мужчина подошел ближе, присел на корточки и несколько минут просто любовался спящей сельфидочкой. «И почему она такая милая только во время сна?» Мысль отдавала старушечьим ворчанием, и Джер поторопился ее отогнать. Не дурак. Понял уже, что это шелопопное создание тем и очаровательно, что не может ни часа без приключений. Океан энергии и море энтузиазма, заражающий окружающих на раз-два. определенно заражающий. Дэни. Дэни демон легонько потряс девушку за плечо, чтобы та проснулась и перешла к себе в кровать можно было и отнести, но этот благородный порыв мог закончиться как благополучно и благодарностью так и истеричным визгом в купе с новым обвинением в домогательствах нет уж он не торопится да и обещал «М -м -м -м». золотоволосое сонное чудо шевельнулось Переподняла голову, непонимающе сморгнула, широко зевнула и смущенно улыбнулась. Ой, а я, кажется, заснула. Уже утро-утро, но очень раннее. Может, перейдешь в кровать? Да, да, наверное, Дэнни снова широко зевнула и смутилась еще больше сразу постаравшись скрыть смущение за деловитостью. А следователи еще не прилетели? Нет, ожидаю к обеду не раньше. Мм. Девушка с умным видом кивнула, встала. И тут же сонно поникла, так что Джерни удержался и придержал шатающуюся соню за плечи. А она, словно только этого и ждала, довольно вздохнула, закрыла глаза и, чуть поерзав, поудобнее устроила щеку у демона на плече. Эм... Нет. Джера никогда не смущала женское внимание, но сейчас поступок девушки его искренне озадачил. А уж спящее посапывание так и вовсе обескуражило. Она спит? Она спит. Бездна. Вот и думай теперь, плакать или смеяться над ее непосредственностью. Приняв решение, мужчина все-таки аккуратно перехватил Соню, взяв на руки и максимально быстро и бесшумно перенес ее в хозяйские покои. Раздевать не стал, справедливо решив, что новых обид ему не надо. Лишь одеялом накрыл, чтобы теплее было. Может, она и огненная непоседа, но утро сегодня было промозглым, а за окном накрапывала противная морось, обещавшая затянуться как минимум на несколько дней. Удивительно. Вроде соседи, а такие разные климатические условия. Ничего-ничего. Вот пройдут эти знаковые шесть недель, наймет ей нового управляющего и перевезет гостить к себе. Может, и не только гостить. Многозначительная улыбка легла на мужские губы, А перед глазами мигом пронеслись все те многочисленные эротические фантазии, которые регулярно атаковали его после того чудного видения в гардеробной. И все-таки она чудо как хороша. Даже в шилопопном варианте. Ночь выдалась крайне насыщенной на новую и невероятную полезную информацию не только о проклятых землях, но и о моих угодьях. Я прочитала от силы пятую часть, когда сон сморил меня окончательно. Даже не заметила. Приход Джера меня разбудил и смутил, но потом я, кажется, вновь уснула. Да, кажется. Открыв глаза, я обнаружила себя в кровати и первые несколько секунд лихорадочно вспоминала, как сюда попала, но так ничего и не вспомнилось. Но хоть одетая под одеялом лежала, и то ладно. Все еще сонный взгляд в окно ничего не дал. Было мрачно и хмуро. Неужели снова дождь? Вот досада, а я как раз хотела прогуляться до дубовой рощи и кое-что проверить. В книге было сказано, что ее уникальную энергетику обнаружил еще первый наместник, и именно там проводил медитации, направленные на единение с землями. Впоследствии роща была немножко облагорожена, но по минимуму. Проложены дорожки, построены несколько беседок и расставлены красивые скульптуры, которые сделал один из моих предшественников. Было упоминание о том, что в этой роще сокрыто намного больше тайн, чем кажется на первый взгляд. Но расшифровки этих загадочных слов не было. Лишь приписка. Кто хочет, тот поймет. Хочу! Очень хочу! Я даже в Светлое Королевство так не хочу, как узнать все тайны своих и не только земель. Еще бы солнышко почаще светило. Я снова покосилась на окно, широко зевнула, но решительно встала. Не дело. У меня гости на носу, а я разлеживаюсь. И книга недочитана, и дядя не допрошен, и змейки с червяками не изъяты и не рассортированы. Непорядок. Грэ -ни! Я громко позвала горничную, которая всегда дежурила неподалеку, и спустя всего несколько секунд расторопная внучка управляющего уже забегала в мою спальню. «Добрый день, госпожа». «Добрый». Я улыбнулась и сразу перешла к делу. «Как общая обстановка в замке? Готовы к прибытию гостей?» Они уже прибыли, госпожа. «Что? А я почему сплю? Кто, сколько, где разместили?» Я торопливо переодевалась в свежую одежду и забрасывала девчушку вопросами, на которые она услужливо отвечала. Всего гостей двенадцать. Из них трое ученых, два некроманта, шесть следователей и один пока неопознанный демон. Разместили прибывших на втором гостевом этаже, и на текущий момент демоны вместе с господином Джером засели в библиотеке и никого туда не пускают. «Как интересно!» «Но почему меня не разбудили? Неужели, надеются, справиться без меня, наивные?» Я выбрала самую строгую юбку и блузку, тщательно застегнула пуговки черного жакета, расчесалась, еще раз напомнила себе о том, что я леди и наместник, активировала венец, мягко обнявший лоб и максимально степенно отправилась вниз. Предстать перед гостями я собиралась в своем истинном облике, не видя смысла скрывать свой пол от представителей следствия. Они проникнутся моим титулом сами виноваты. Иногда внешность, ох, как обманчива. Несмотря на принудительную неторопливость, у дверей библиотеки я оказалась в кратчайшие сроки, но заходить внутрь не спешила. Сначала замерла, прислушалась, но, к сожалению, слышно было просто ужасно. Подумала о том, чтобы приоткрыть двери и подслушать, но затем поняла, что если меня застукают за этим занятием, то выглядеть я буду как минимум глупо. Так что просто выдохнула, уверенно распахнула дверь, широко улыбнулась и, окинув сияющим взглядом мужчин, громко заявила. «Господа, приветствую вас в моем замке!» Леди Дэниэль на местнице. Как вы оперативно прибыли? Радует. Мой взгляд скользил по суровым и не очень мужским лицам, отмечая сдержанное удивление и озадаченность. Кто-то продолжал рассматривать меня, кто-то пытался взглядом уточнить у моего соседа, пребывающего в облике управляющего, не розыгрыш ли это, а один самый смелый и симпатичный шагнул ко мне и, галантно завладев моими пальчиками, склонился для поцелуя. Леди Дэниэль. «Вы обворожительны. Крайне рад знакомству. И, если честно, то до последнего не верил слухам, что новый наместник невероятно молод и что-то скрывает». Демон улыбнулся так загадочно и одновременно двусмысленно, что я сразу поняла. Передо мной инкуб, причем профессионал своего дела. Я сразу потеряла к нему интерес, а он все продолжал разливаться соловьем. Позвольте представиться майор тайной стражи и старший научный сотрудник института по исследованию метеоритных осколков Энрике Родеш. Высокий статный красавец с упрямым подбородком, чувственными губами, черными как смоль, чуть вьющимися волосами и масляными карими глазами, может, и произвел бы на меня впечатление, если бы я с детства не обзавелась неприязнью к инкубам в принципе. Папа не в счет. Спасибо, дядя да и в академии насмотрелась на их бесстыжую братью, дав себе зарок никогда не иметь с ними дел. «Очень приятно». Я улыбнулась краешком губ, высвободила свои пальчики и поторопилась к столику, за которым заседали остальные, взяв стульки из столовой. «Прошу прощения за то, что не встретила всех вас лично, полночи провела за изучением домовой книги. Вы уже до чего-нибудь успели договориться? Или я вовремя?» «Вы как никогда вовремя, леди Дэниель. Джер ответил суше, чем обычно, и по его иронично блеснувшим глазам я поняла, что демон оценил мой вопрос и интерес по достоинству. «Господа прибыли не больше часа назад, и я успел лишь ознакомить их с общим планом работ и вашими сомнениями по поводу истинной причины смерти вашего дядюшки. Позвольте представить». Джер по очереди представил мне всех присутствующих, чьи имена я забыла практически сразу — но отметила, кто из них следователь, кто ученый, а кто некромант. Двенадцатым загадочным демоном был маг пространства, чья помощь была нужна для поиска тех ходов, что не были отмечены на карте. Кроме того, прежде чем мы приступили к детальному обсуждению плана, озвученного моим предприимчивым управляющим, Все без исключения демоны принесли мне клятву о разглашение информации, которую я приняла с удовольствием, по мере принесения с удивлением, отмечая, как мужчины в конце морщатся, хотя сама чувствовала лишь легкую щекотку в ладони, куда капала их кровь. Не удержалась и спросила у последнего ученого, который даже вскрикнул. «Вам настолько больно?» «Простите», — мужчина чуть смутился. «Видимо, влияет то, что вы на четверть Саламандра». «Да?» — я удивленно округлила глаза, поймала взгляд Джера, и тот едва уловимо кивнул, подтверждая слова господина Роналда. «А что вы чувствуете?» Во время подтверждения слов клятвы силовым импульсом по мне пробежал обжигающий огонь на мгновение, опаливший тело вплоть до костей и расплавивший мозг. Демон сконфуженно потёр подбородок и неуверенно пожал плечами. По крайней мере, мне так показалось. Обычно так происходит, когда демон, принимающий клятву, маг большой силы. Я усмехнулась. Это вряд ли. В академии я не блистала особыми достижениями. Мне кажется, скорее всего, дело в кольце наместника. Все может быть. Ученый не стал спорить, отошел к остальным, и мы приступили к обсуждению первого пункта, который содержал в себе несколько подпунктов. А именно повторное проникновение в потайной ход за одним из стеллажей, тщательное изучение первого зала, деактивация ловушек в туннеле, вынос расплодившихся тварей из второго зала, опознание, сортировка и либо уничтожение, либо реализация, либо вовсе транспортировка в леса и болота для последующего размножения. Можно было начать из других не менее важных пунктов, но Джер вскользь отметил, что мы обещали госпоже Змее разобраться с проблемой перенаселения ее зала именно сегодня, и стоит сдержать данное слово. Это точно. В этом я с некромантом была согласна целиком и полностью. К тому же гости прибыли к нам надолго, никуда не торопились и обещали разобраться со всем, что мне потребуется, крайне тщательно и обстоятельно. Особенно в этом убеждении меня, что мужчины сделают все-все-все, Упорствовал господин Энрике, расточающий в мою сторону бесчисленные томные взгляды и сладкие улыбки, от которых меня уже начало подташнивать. Ну нельзя же быть настолько озабоченным инкубом. У него что, любовницы нет? Так не по адресу прибыл. Если к вечеру не прекратит, скажу Джеру, чтобы выгнал его в зашей и выписал нового специалиста». Этот вел себя непрофессионально. По крайней мере, работать с ним и дальше столь тесно уже не хотелось. Через пару часов, когда некромант на правах управляющего окончательно распределил роли, он между делом попытался отправить меня покушать, потому что ему, видите ли, мешал сосредоточиться мой возмущающийся желудок. Я сильно не сопротивлялась, предупредив, что если пойдут без меня, обижусь и выгоню всех вон. Мужчины-исследователи озадаченно переглянулись, а Энрике не приминул широко улыбнуться и, приложив руку к груди, заявить. «Леди Дэниель, как вы только могли о нас так подумать! Конечно же, мы вас подождем, даже не сомневайтесь, но вам действительно стоит поесть, работа предстоит кропотливая, и без вас мы не обойдемся. Вряд ли госпожа-змея пропустит нас в зал без хозяйки. Я милостиво кивнула демону, впервые с момента знакомства отметив, что он не так глуп, как мне показалось, и убыла в столовую. За задании закрылась дверь. Джер выждал несколько секунд, чтобы девушка ушла как можно дальше, а затем подошел к Энрике, преувеличенно дружески хлопнул старого товарища по плечу и, глядя прямо в бесстыжие и карие глаза, глухо процедил. Еще одно слащавое слово и глумливая улыбка в сторону леди, и ты труп. Понял? Нет. Инкуб иронично изогнул брови, и усмехнулся. Леди свободна в своем выборе. Леди не свободна. Интонации, выделив каждое слово, Джер угрожающе оскалился, однако Энрике не проникся. Ни раз и ни два не утаскивали будущих подружек из-под носа друг у друга. Так что и в этом случае инкуб планировал сыграть партию. — А вот это уже леди решит. Хорошо? А леди уже решила. — Что-то я не заметил а ты меньше в её декольте пялься и обрати внимание на ауру. Следователь озадачно прищурился и шокированно распахнул глаза. Ты... А вот вслух говорить об этом не стоит. Джер вновь хлопнул друга по плечу да так, что тот аж присел. И я предупредил. Убью, а потом подниму и буду глумиться. Понял? Инкуб криво усмехнулся, но предпочел кивнуть. Пускай Джерардо уже восемь лет не на службе, но Инрике еще помнит его силу и возможности. А возможности у конкретно этого некроманта были весьма и весьма достойны.